По рассказу доктора Виктора Чоутхри из Индии, в августе 2001 года христианина Лолита Найяка из округа Баракхама в Фульбане, штат Арисса, попросили принять на себя председательство во время праздничных торжеств в честь Дня независимости Индии. Во время церемонии выноса знамен четыре христианина были так жестоко избиты фанатично настроенными индусами, что пострадавшим пришлось оказать помощь в местные больницы. Фанатики пришли в больницу и стали угрожать врачам, чтобы они не лечили этих христиан. Вскоре в городе возникла суматоха, люди стали объединяться в группы. Вожди индуистов призывали женщин из племен подражать богине Кали. Они стали пить, раздеваться и обнажили свои головы. Богиня мести Кали, в представлении многих индусов, это чернокожая обнаженная женщина с длинным красным языком, которая пила кровь своих жертв. Группа людей танцевала, поддаваясь экстазу, и даже прибывшим на место полицейским стали угрожать, так что до двух часов ночи они не могли ничего сделать, но затем им все-таки удалось утихомирить процессию. Воинствующие индуисты на этом не успокоились и решили собраться 27 марта, чтобы прогнать христиан из этой местности. Полиция запретила мероприятие, а христиане стали молиться и поститься. В назначенный срок, несмотря на запрет полиции, Собралось около пяти тысяч воинствующих индусов. У них были явные намерения расправиться с христианами. Полиция беспомощно смотрела, как народ направлялся к индуистскому храму, взяв с собой козу для жертвоприношения. Затем одной женщине было приказано выпить кровь козы, после чего под влиянием демонических сил она впала в транс. Толпа народа обратилась к богине Кали. «Мать, что нам сделать с христианами? Поведешь ли ты нас?» Женщина от имени богини закричала. «О, нет! Большой белый ангел стоит в центре города и держит в руке огромный меч. Нам не справиться с ним». Толпа направилась к другому храму города. Они принесли в жертву еще одну козу и принудили другую женщину выпить кровь животного. Когда ей задали тот же вопрос, она ответила, что город оккупирован белыми ангелами с большими мечами в руках. «Они слишком сильны по сравнению с нами», — воскликнула она. Воинствующая толпа отказалась от своих намерений, и все разошлись по домам. Православная Русь, Джордан Виль, 2002 год, номер 7. 25 октября 2002 года. Пятеро долитов убиты толпой индуистов в отместку за смерть священной коровы. Индийские христиане присоединились к общенациональным протестам по поводу убийства пяти долитов, членов самой низкой касты Индии. Около Нью-Дели, обезумевшей толпой, разогретой слухами о том, что жертвы зарезали корову, считающуюся в индуизме священным животным, сообщила ИНАИ. Этот суд Линча стал одним из наиболее ужасающих преступлений против человечества, и это также признак тяжелейшего положения долитов в этой стране, подчеркнул Национальный совет Церкви Индии в своем заявлении. «Епископская конференция Индии призвала местные и государственные власти обратить пристальное внимание на целую серию нападений на христиан. В заявлении, подписанном монсеньором Персивалем Фернандесом, генеральным секретарем епископата, содержится просьба к властям расследовать случаи насилия против Церкви в Индии», сообщает Агнусс. В документе отмечается необходимость принятия адекватных действий против двух подсудимых, виновных в уничтожении церквей и нападениях на представителей монашеских орденов. Только за этот месяц в Индии было зафиксировано пять крупных атак на христианские институты. Церковь Святой Троицы, санктуарий младенца Иисуса в штате Матхья Прадыш, два монастыря в штате Бихар – Монастырь Сестер Милосердия из Назарета – вот далеко не полный список объектов, которые подверглись нападению, отмечается в заявлении, опубликованном 18 июня. Эти случаи насилия против церкви крайне тревожны, так как они демонстрируют спланированную цепочку нападений на служителей церкви, особенно на самых беззащитных монахинь, подчеркивается в документе епископата. Группа радикальных индуистских фанатиков сделала кардинала Телесфора Пласидуса Топпа, архиепископа Ранчи, целью своих угроз, касающихся введения закона, запрещающего переход из одной веры в другую. Каждый вечер, начиная с 13 декабря, активисты движения Хинду Джагаран Сманч, фронт освобождения индуистов, жгут изображение кардинала Топпа, и его вспомогательного епископа Винсента Барва в различных частях Ранчи, столицы штата Джаркханд. Иерарх возглавляет архиепархию Ранчи, которая считается основой церкви для жителей и племен в Восточной Индии. Протесты индуистов начались после того, как кардинал Топпа и епископ Барва высказались против руководителя штата Джаркханд Арджун Мунда, который намерен ввести в действие закон запрещающий переход из одной религии в другую. Он заявил, что намерен ввести этот закон уже 10 декабря, но пока еще указ не принят. Против этого закона выступает и единственный министр в правительстве штата Енос Йекка. Без его согласия закон не будет принят, что также вызывает ярость индуистов. Об этом сообщает Агнус. Цитируется по религии и СМИ» от 29 декабря 2005 года. Около 45 тысяч католических школ, колледжей и высших учебных заведений в Индии закрыли свои двери 29 августа в знак протеста против серии жестоких нападений на христиан, имевших место в штате Орисса на прошлой неделе, сообщает агентство Благовест-Инфо со ссылкой на Зенит. Кардинал Варкей Витхаятхил, верховный архиепископ Сиро-Малабарского архидиоцеза Эрнакулам Ангамали и президент конференции католических епископов Индии призвал католиков страны провести день поста и молитвы в воскресенье 7 сентября ради установления мира и общественной гармонии в Индии. В этот день верующие помянут 38-летнего священника Фому Пандипали, который был убит в августе в восточном штате Антхрапрадыш. Согласно данным, которые приводит конференция католических епископов, жертвами нападения экстремистов на христиан стали 26 человек. Христиане подверглись небывалым погромам в Орисе со стороны индуистов-радикалов после убийства неизвестными индуистского лидера Свами Лакшманананду Сарасвати в округе Кандхамал 23 августа. Сторонники Сарасвати обвинили христиан в убийстве индуистского лидера. Однако, передает The Times of India, ответственность за убийство взяла на себя маоистская группировка Народная Освободительная Партизанская Армия. Экуменическая делегация в составе из семи человек встретилась в минувший четверг, 28 августа, с премьер-министром страны Манмаханом Сингхом, чтобы убедить его вмешаться и прекратить насилие в Арисси. «Нас шокирует беспощадное убийство», и непрекращающееся насилие против христиан по всему штату Арисса, говорится в заявлении делегации. Местные власти потерпели провал в деле защиты христиан и других невинных людей. Христиане штата живут в постоянном напряжении и большом страхе. Силы законности и правопорядка не приходят к ним на помощь, и в течение последних дней они обитают в жалких условиях, отмечают авторы заявления. Дома, церкви и молитвенные залы должны быть заново отстроены, и ощущение безопасности должно вернуться в сердца христиан и других пострадавших. Христианские деятели называют происходящее величайшим бедствием в истории христианского сообщества в Индии и тем более в Ориссе. В тот же день федеральное правительство сделало в прессе заявление о том, что оно находится в контакте с правительством Восточного Индийского штата и сделает все возможное, чтобы восстановить нормальную обстановку. В тексте правительственного заявления сказано, что премьер страны Сингх потребовал от премьер-министра штата Ориса Навина Патнаика принятие безотлагательных мер для восстановления мира в штате. Восточный индийский штат Орисса уже долгое время подвержен жестоким конфликтам между индуистами и христианами. Индуисты обвиняли христианских миссионеров, помогавших людям из низших каст, в том, что те якобы обращают свою веру принудительно или путем подкупов. Убитые 23 августа Сарасвати, лидер экстремистской индуистской организации Вишвахинду Паришат, Всемирный совет индуистов, был известен как преследователь христиан. Он вел активную борьбу против перехода деревенского населения в христианство из-за возвращения его в индуизм. По официальным данным, более 10 тысяч христиан живут в лагерях беженцев из-за последних событий в Орисси. На подавление беспорядков брошены 3 тысячи полицейских, однако атаки на церкви, христианские учреждения и жилища продолжаются. Индийский премьер Манмахан Сингх назвал вспышку насилия национальным позором Благовест инфо от 1 сентября 2008 года Наконец Холокост христиан в Индии Индуистов, возбужденных национализмом и традиционализмом, обвиняют в убийстве более 100 тысяч индийских христиан. Заголовок сообщения агентства Базника инфо Я не испытываю ни малейшей симпатии ни к исламу, ни к христианству. Я не боюсь ни креста, ни полумесяца. Оба, и ислам, и христианство – экскременты цивилизованного мира. Шри СП Ат-3, США. Кому-то это покажется фашистским бредом швиниста-одиночки или крайне немногочисленных групп индийских черносотенцев. Однако это не так, не смешно и не безобидно. Можем ли мы стравить ислам и христианство друг с другом? Можем ли мы использовать христианский запад для уничтожения ислама? Или можем ли использовать ислам для уничтожения христианства запада? Если мы, индусы, сможем стравить ислам и христианство друг с другом, это будет прелестная вещь лучше, чем что-либо другое. Мы не можем превзойти США в военном отношении. Но мы нуждаемся в США и Европе для получения доступа к высоким технологиям, чтобы продвинуться вперед. И мы движемся быстро вперед и близки к технологическому скачку и время на нашей стране. Мы уже опередили Китай во многих и многих областях. Хотя на сегодняшний момент Китай опережает нас в производстве и современной инфраструктуре. Но это лишь дело времени. Возможно, немногих лет, когда Индия выйдет вперед в инфраструктуре и станет всемирным центром производства. Почему? Потому что Индия опережает Китай в науке, инжиниринге и в дизайне, а дизайн намного сложнее производства. Восхождение Индии – факт реальности. Техническая мощь рабочей силы Индии уже делит ландшафт мира с США, Европой, Японией и Китаем. Христиане даже более варвары, чем сулла, мусульмане, и их история говорит об этом.